В поисках летучего голландца Популярная среди моряков легенда о летучем голландце, судне, обреченном на вечное скитание по морским просторам за грехи своего капитана, голландца Вандер Стратена, возникла на рубеже XV и XVI веков. Даже в полный штиль, утверждают знатоки морского фольклора, летучий голландец мчится под парусами на бешеной скорости. Встреча с экипажем призрачного корабля, состоящим сплошь из скелетов, опасна для жизни. По одной из версий, Вандер Стратен был таким диким пьяницей и страшным богохульником, что своим поведением нередко возмущал даже привыкших ко всему матросов. На одной из пьяных оргий он поклялся своим дружкам, капитану Бернарду Фоку и графу фон Фалькенбергу, что на зло богу и дьяволу обогнёт мы с доброй надежды, южная оконечность Африки, даже если ему потребуется для этого время вплоть до страшного суда. По другой версии, капитан летучего голландца поспорил с дьяволом, что дойдет на своем судне из Европы в Вест-Индию всего за три месяца, за что дьявол превратил паруса его корабля в неуправляемые железные листы. Любое судно, повстречавшее на своем пути летучего голландца, обречено, считают морские сторожилы. В лучшем случае оно сядет на мель, а экипаж охватит массовое безумие. В худшем... Вот как описывает последствия встречи с морским призраком французский писатель Савиньи. Огибаем мы с Горн, клипер Тексада встретил летучего голландца, и всех находившихся на борту охватил ужас. Несколько дней спустя пять матросов были смыты волной, шестой упал с мачты и разбился, капитан покончил с собой, а когда корабль прибыл в порт Хобарт, что на Тасмании, желтая лихорадка унесла три четверти оставшегося экипажа. С точки зрения здравомыслящего человека, описанный Савиньи «Морской эпизод», Не стоит выеденного яйца. Действительно, при детальном рассмотрении трагического случая с клипером Тексада все смерти на его борту можно объяснить и без привлечения потусторонних сил. Можно, но нужно ли? Даже самые ярые приверженцы легенды о летучем голландце не сомневаются, что это всего лишь легенда. Верят же они в другое, в то, что в бескрайних океанских просторах существует нечто, неподвластное и враждебное человеческому разуму, способное считывать мысли и трансформироваться в ту форму, которую ему придают на тот момент очевидцы. Например, в летучего голландца. В октябре 1913 года с западного побережья огненной земли в океане было замечено шедшее под всеми парусами английское судно. На его борту с трудом можно было разобрать название Марлборо. Сотрудники местной администрации, покопавшись в архивах, обнаружили, что парусник Марлборо исчез во время плавания из Новой Зеландии в Англию 23 года назад. Очевидцы, первыми поднявшиеся на борт Марлборо, были потрясены увиденным. Экипаж судна находился на своих местах, Но что это был за экипаж? Кругом стояли скелеты в лохмотьях морской формы, за штурвалом, в кают-компании, кубрики. Каким образом настигла их смерть, что они увидели? Судовой журнал не смог пролить свет на причину трагедии. Он был настолько испорчен плесенью, что ни одну запись в нем прочитать так и не удалось. Тридцать лет спустя... Трагедия повторилась у берегов Новой Зеландии. 8 февраля 1948 года голландский пароход Урана-Медан стал подавать сигналы бедствия. Радист молил о помощи. Погибли все офицеры и капитан. В живых остался я один. Последняя фраза была «Я умираю». Спасатели, поднявшиеся через несколько часов на борт парохода, обнаружили мертвого капитана на мостике, офицеров в рулевой и штурманской рубках, матросов, кают-компании. Несмотря на отсутствие на трупах каких-либо ран, мертвецов объединяло общее выражение неописуемого ужаса на лицах. Последующее вскрытие показало, что все члены экипажа умерли от внезапной остановки сердца. Страх, вызванный видением корабля-призрака, скорее еще одно проявление загадочного нечто, подпитывающегося за счет человеческой энергии. Встретиться с ним можно, вернуться живым никогда. Вот совсем недавнее сообщение на интересующую нас тему. В августе 1997 года угольный король Дональд Дьюкс из Нью-Мексико вместе с женой Сьюзи и 19-летней дочерью Маргарет путешествовал на собственной яхте по Лабер, по Карибскому и Саргассовому морям. Яхта была построена по индивидуальному проекту. Помимо крепкого бронированного корпуса и мощной турбинной установки, она была оснащена мощнейшими радиолокационными приборами и ультрасовременным передатчиком. Команда состояла из девяти человек, включая капитана. 28 августа... Яхта находилась в 110 километрах к северу от острова Сан-Сальвадор, входящего в архипелаг Багамских островов. Погода была прекрасной. Как обычно происходит в тропиках, ночь наступила мгновенно. Утро также было ясным и безоблачным. Вдруг, неожиданно, на голубом небе вспыхнула яркая молния и сразу же прогремел ужасный раскат грома. и моментально погода резко изменилась. Задул штормовой северо-западный ветер, который, в сущности, сделал яхту неуправляемой. С невероятной скоростью ее гнало по волнам, несмотря на то, что пол обладал обладала мощнейшим двигателем. Вдруг ураганный ветер мгновенно стих. Мотор заработал в прежнем режиме, и яхта вернулась на прежний курс. А море опять было спокойным, Небо безоблачно. Такого ни пассажира, ни команды еще не видели. Это походило на какой-то нелепый фарс. Тут вахтенный матрос крикнул в переговорную трубку. Капитан, совершенно внезапно по курсу Зюйтвест возник корабль, который движется прямо на нас. Через несколько минут все находившиеся на палубе увидели парусник. Он двигался на перерез яхте. «Странное дело!» — воскликнул капитан. «Такие корабли не строят уже по меньшей мере лет четыреста. Откуда он взялся? Из морского музея, что ли?» Между тем парусник на полном ходу мчался прямо на яхту. Уже можно было разглядеть людей, столпившихся на его палубе и облаченных в странные одежды. Те люди тоже, казалось, были в полном недоумении, глядя на яхту американцев. И вдруг... Между кораблями завихрился тонкий водяной столб, и странный пришелец исчез, буквально растворился в воздухе. Все были в шоке. Тогда один из матросов, Генри Хор, который интересовался всякими паранормальными явлениями и обладал достаточными знаниями в этой области, предположил, что, вероятнее всего, неизвестный корабль появился из другого временного измерения. Туда же он и вернулся, когда исчез. Эту же точку зрения разделил позднее и известный американский физик Фрэнсис Осборн. Он полагает, что этот случай ярко подтверждает известную теорию относительности Эйнштейна. Согласно этой теории, существуют другие миры, отличные по времени от нашего. Именно туда и попадают изредка люди и различные объекты.